— Нет, нет и нет, — настойчиво заговорил Барменталь, — извольте заложить. — Ну что, ей-богу, — забурчал недовольный Шарикова. — Благодарю вас, доктор Ласков, — сказал Филипфелевич, — а то мне уже надоело делать замечания Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, опримите майонез у Шарикова.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 «Вам жалко?» — осведывался Шариков и глянул из-под лобья. «Глупости говорите!» — вмешался суровый филип филиппч но Барменталь его перебил. «Не беспокойтесь, филип Филиппович, я сам. Вы и Шарикова в чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, Филипп Филиппович. Просто это вредно, это раз. А второе, вы без водки держите себя неприлично», — Барменталь указал на заклеенный буфет. «Юнушка!»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 Вот все у нас, как на параде, заговорил он, салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему? Это нет. мучаете сами себя, как при царском режиме. А как это по-настоящему? Позвольте осведомиться. Шариков на это ничего не ответил Филипп а опуднял рюмку и произнес. Ну, желаю, чтобы все. И вам также, с некоторой иронией отозвался Барментарь. Шариков выплеснул водку в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес себе к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами. «Стаж — стаж вдруг отрывистый, как бы в событии проговорил филип Филиппович. Барментарь удивленно покосился. «Виноват? Стаж — Виноват? — стаж повторил Филипп Филиппович. И горько качнул головой. — Тут уж ничего не поделаешь. — Клим! Парменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филиппича. «Вы полагаете, Филипп Филиппич?» «Нечего полагать, уверен в этом». «Неужели?» — начал Парменталь и остановился, покосившись на шерково. Тот подозрительно нахмурился. шпатер негромко сказал Филипп Филиппич. «Позднее». «Гуд!» — отозвался ассистент. «Хорошо». Зина внесла индейку. Барменталь налил Филипп Филипповичу красную вина и предложил Шарикову. «Я не хочу! Я лучше водочки выпью!» Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина, его глаза прояснились. Он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сияла, как муха в сметане. Барменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности. ну что же мы с вами предпримем сегодня вечером?» — осведомился он у Шарикова. Тот, моркая глазами, ответил, «В цирк пойдем лучше всего». «Каждый день в цирк», — благодушно заметил филип Филиппович. «Это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил». «В театр я не пойду», — неприязненно ответил Шариков и перекосил рот.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 филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так что во рту у него засверкал золотой частокол барменталь только повертел головой. — вы бы почитали что нибудь предложила она то знаете ли уж и так читаю читаю ответил шариков и вдруг ично и быстро налил себе полстакана водки зина тревожно закричал филип филипч убирай детка водку больше уж не нужна что же вы читаете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 Шариков в это время изловчился и проглотил водку. Филипп Филиппович локти положил на стул, гляделся в Шарикова и спросил. — Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного. Шариков пожал плечами. — Да не согласен я. — С кем? С Энгельсом или с Каутским? — С обоими, — ответил Шариков. — Это замечательно, клянусь богом. Всех, кто скажет, что друг... А что бы вы со своей стороны могли предложить? — Да что тут предлагать? А то пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все и, и поделить? — Так я и думаю, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти. — Именно так и полагал. — Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Барменталь. — Да и какой тут способ? — становясь словеохотливее после водки, объяснил Шариков. — Дело не хитрое.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 Ахм, «Ну, девяносто рублей. Ну, грек на трех мужчин. Дам Зину и Дарью Петровну, считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести». «Хорошенькое дело», — ответил Шариков, испугавшись. «Это за что такое?» «За краны за кота!» — рявкнул друг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия. Филипп Филиппович тревожно воскликнул Барменталь. «Погодите! За безобразие, которое вы учинили, благодаря которому сорван прием! Это нестерпимо! Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, бьет краны! Кто убил кошку, мадам Полосухер? Кто?» «Вы и Шариков третьего дня укусили даму на лестнице!» — подлетел Барменталь. «Вы стоите!» — рычал Филипп Филиппович. «Да она меня по морде хлопнула», — взвизнул Шариков. «У меня не казенная морда». «Потому что вы ее за грудью щипнули!» — закричал Бурменталь, опрокинул бокал. «Вы стоите!» «Вы стоите на самой низшей ступени развития!» – перекричал Филипп Филиппович. «Вы еще только формирующийся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки чисто звериные, а вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимо подавать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как надо все поделить». и вы в то же время наглотались зубного порошку. Третьего дня, — подтвердил Бармиталь. — Ну вот, — скремел Филипп Филиппович, — зарубите себя на носу. Кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? Что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социалистического общества. Кстати, какой негодяй нам снабдил с этой книжкой? — Все у вас негодяи, — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон. «Я догадываюсь злобно краснею», — воскликнул Филипп Филиппович. «Ну что же, ну швондер дал, он и негодяй, чтоб я развивался». «Я вижу, как вы развелись после Каутского, визгливый и пожелтев», — крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал кнопку в стене. «Сегодняшний случай это показывает как нельзя лучше». «Зина! Зина!» — кричал Бурменталь. «Зина!» — орал испуганный Шариков. Зина прибежала бледная. «Зина, там в приемной, она в приемной». — Приемный, — покорно ответил шарик Зеленая, как купорос. — Зеленая книжка. Ну, сейчас полить, — отчаянно воскликнул шарик Она казенная из библиотеки. Переписка называется, как его Энгельса с этим чертом. В печку ее. Зина повернулась и улетела.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 Нажал на репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике. «Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только ради бога посмотрите. В программе котов нету. И вот как такую сволочь в цирк допускают?» Хмуро заметил Шариков, покачивая головой. «Ну, мало ли кого туда допускают». «Досмысленно» отозвался Филипп Филиппович. «Что там у них?» У Соломонского, стал вычитывать Барменталь, четыре каких там юсимс и «Человек мёртвой точки». «Что это за юсимс подозрительно осведомился Филипп Филиппович. «Бог её знает, впервые это слово встречаю «Ну, тогда лучше смотреть у Никитина. Необходимо, чтобы всё было ясно. У Никитина, у Никитина слоны и пределы человеческой ловкости». так что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков?» Недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шариков. Вот он обиделся. «Что ж, я не понимаю, что ли? Коты — другое дело, а слоны — животные полезные», — ответил Шариков. ну и отлично. Раз полезные, поезжайте поглядеть на них. Иван Арнольевичу слушаться надо, и ни в какие разговоры не пускаться в буфете». «Иван Арнольевич».